Вперёд в трезвое будущее! Несмотря на все усилия маркетинговых отделов алкогольных гигантов, трезвость, наконец, в моде. Трезвые дискотеки, трезвые бары, трезвое общение. В последнее время в обществе растёт число людей, готовых собираться вместе и отлично проводить время без спиртного. Университетский колледж Лондона проанализировал данные опроса 2015 года и подвёл итог. Доля непьющей молодёжи в возрасте от 16 до 24 лет за 2005-2015 годы выросла с 18% до 29%. Похожая тенденция наметилась и в других европейских странах – в Северной Америке и в Австралии. Отчасти за ней стоят люди, которые хотят вести трезвую жизнь, потому что уже пострадали от алкоголя, А существующие способы сохранять трезвость, такие как анонимные алкоголики или помощь, которую предлагает Национальная служба здравоохранения, в их случае не работают. Но наряду с ними существуют подростки и молодые люди, которые считают, что алкоголь – это просто не круто. Возможно, они видели своих родителей пьяными и думали «фу, это не для меня». Можно считать это новым подростковым бунтом, Трезвость, как своего рода панковская субкультура, для миллениалов. В нашем обществе принято воспринимать как норму экстремальная форма гедонизма. Субботними вечерами центры городов забиты спотыкающимися блюющими юнцами, а люди среднего возраста накачиваются спиртным по любому поводу, будь то Новый год или Новый ребенок. В такой обстановке самой яркой формой бунта для подростка становится отказ от алкоголя. Быть этакой Саффи для нас, как коллективной едины из сериала BBC «Красиво жить не запретишь» – absolutely fabulous. Сторонники новой трезвости вдохновляются идеалами самосовершенствования и оздоровления. Такие люди кайфуют от ощущения, что достигли идеальной физической формы и душевного благополучия, и убеждены, что если ты хочешь быть здоров душой и телом, в твоей жизни нет места алкоголю. Конечно, нельзя исключать и того, что в какой-то мере снижением употребления алкоголя среди молодежи мы обязаны росту популярности марихуаны и других психотропных веществ. Социальные сети помогают трезвенникам искать единомышленников. Здесь люди могут делиться вдохновляющими историями о том, как трезвость поменяла их жизнь к лучшему. И здесь же идея трезвости подается как престижная. Как следствие, большой бизнес почуял возможность заработать на безалкогольных и полезных для здоровья напитках и выпускает их теперь в огромном ассортименте. Так что же, если курс на трезвость продолжится, употребление алкоголя в ближайшие сто лет уйдет в прошлое, перейдет в разряд социально неприемлемых практик? Возможно, все наши споры по этому поводу стихнут сами по себе? Почему-то я в этом сомневаюсь. Мода обычно ходит по кругу. К тому же алкоголь – мощный стимулятор общительности и хорошего настроения. А и то, и другое жизненно необходимо большинству из нас. Подозреваю, что единственный способ сократить его употребление – это разработать безопасные альтернативы спиртному с сопоставимыми просоциальными эффектами. Вопрос отраслевого финансирования. Не так давно ведомство по охране общественного здоровья Англии, Public Health England, PHE, планировало запустить рекламную кампанию, пропагандирующую два, как минимум, трезвых дня в неделю. Это разумный, полезный и уместный совет. Но министерство не располагало суммой, необходимой для запуска массированной рекламной кампании, поэтому оно согласилось объединить усилия с общественной организацией DrinkAware, которую финансирует алкогольная отрасль. Сотни ученых подписали петицию, осуждающую PHE. Старший советник ведомства в сфере алкогольной политики Иэн Гилмор в знак протеста против всей затеи покинул свой пост. Споры вызвало не содержание компании, но источник финансирования. «Как прагматик я не имею ничего против того, чтобы алкогольная отрасль оплачивала независимые исследования и просветительские проекты при условии, что производители спиртного никак не влияют на их содержание и выводы. Но я понимаю возмущение коллег. Прискорбно тут то, что компания так и не состоялась, потому что другой источник финансирования найти не удалось. На практике люди продолжают умирать, потому что до них так и не донесли эту важную информацию. «Будущее за синтетическим алкоголем» Один из огромных минусов алкоголя – отсутствие антидота, который можно было бы применять в случае передозировки. Если вы выпили слишком много и вас при этом не вырвало, есть вероятность умереть от алкогольного отравления. В 1980 году, работая над своей диссертацией в Оксфордском университете, я нашел антидот против алкогольной интоксикации, эффективный как минимум в случае мышей. До этого нам уже было известно, что амфетамины в некоторой степени способны отрезвлять пьяных, но обнаруженное мною вещество можно было назвать первым рецептор-селективным антидотом. Блокируя рецепторы ГАМК, оно снимало эффекты алкоголя. Пьяный человек, приняв его, протрезвел бы. Проблема заключалась в том, что это средство никак не отменяло токсичности алкоголя, оно лишь снимало опьянение и, скорее всего, могло бы побудить людей пить еще больше. При дальнейшем превышении дозы человека охватывает страшная тревога, у него могут даже начаться судороги. Неудивительно, что этот препарат не был запущен в производство. Но эта история заставила меня задуматься над вопросом, а что, если мы сможем изобрести нетоксичный аналог алкоголя? Мы с небольшой командой единомышленников работаем над этим уже 15 лет. Проект называется алкарель и его задача – разработка соединений, которые действовали бы более избирательно, чем алкоголь. Наша конечная цель – изобрести напиток, который бы раскрепощал и оживлял общение так же, как алкоголь, но при этом не имел нежелательных побочных эффектов, свойственных спиртному. Конечно, прежде чем любой такой пищевой продукт поступит в продажу, его необходимо будет тщательно проверить на соответствие стандартам безопасности. Нет сомнений, что воротилы алкогольного рынка будут испытывать смешанные чувства по поводу запусков производства таких альтернатив алкоголю. Будучи конкурентом этанола, это вещество потребует от них смены общей стратегии. А именно этого алкогольный рынок всеми силами старался избежать, когда речь шла о введении минимальной стоимости стандартной единицы алкоголя. Но мне кажется, что одновременно их будет беспокоить и перспектива безнадежно отстать от конкурентов, которые могут опередить их на новом рынке. Вот почему мы намерены приложить все усилия к тому, чтобы в сотрудничестве с новаторами из алкогольной отрасли создать новое поколение усовершенствованных напитков. Проект «Алкорель» займется научной стороной вопроса а компании-производители смогут лицензировать технологию, создать уникальные вкусы и бренды, а потом вывести на рынок собственный ассортимент напитков нового поколения. Как оказалось, сегодня производители алкоголя больше, чем прежде, заинтересованы в наших наработках и открыты для сотрудничества. Это происходит благодаря ряду формирующихся тенденций. Первая из них – огромный рост внимания к экологии. Углеродный след алкоголя довольно велик, поскольку на перемещение по миру бутылок со спиртным требуется огромное количество энергии, а алкорель можно будет транспортировать в виде концентрата. Еще одна причина состоит в том, что молодежь, судя по некоторым признакам, отказывается от спиртного. Рост рынка напитков в настоящий момент сосредоточен в категории безалкогольных и полезных для здоровья функциональных напитков – И здесь пустует огромная рыночная ниша. Потому что предложение таких напитков, которые соответствовали бы вкусам взрослых потребителей, крайне ограничено. Просто представьте себе здоровый напиток, сохраняющий все плюсы алкоголя. Расслабляет и облегчает общение. Но лишённые его минусов – потеря контроля и похмелье. Следующий шаг – привлечь инвестиции, которые позволили бы подвергнуть нашу молекулу всестороннему тестированию на безопасность. Алкорель, безусловно, должен соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к пищевым продуктам. В этой связи совершенно иррациональной выглядит ситуация с алкоголем, крайняя токсичность которого давно доказана. Он не соответствует ни единому критерию стандартов безопасности. На самом деле, как я уже говорил в главе 2, если бы алкоголь тестировали на соответствие пищевым стандартам сегодня, нам разрешили бы выпивать не более одного бокала в год. Мои научные интересы не ограничиваются алкорелем. Помимо прочего, я изучаю возможность использовать какое-нибудь из встречающихся в живой природе соединений для создания полностью натурального напитка, который оказывал бы на систему ГАМК такое же воздействие, как алкоголь, способствуя расслаблению и общительности. При использовании экстрактов растений, которые известны человечеству веками, Если не тысячелетиями, путь до выхода на рынок значительно сократится. Если эта деятельность увенчается успехом, нам, вероятно, будет проще привлечь инвестиции для продвижения гораздо более амбициозного проекта разработки чисто синтетического аналога алкоголя. В конце концов, теоретически мы сможем соединить их в одном напитке, чтобы представить публике смесь природного и синтетического вещества способную обеспечить потребителям идеальное ощущения. Пример России. Россия – самая впечатляющая иллюстрация того, как правительство, ограничивая производство и регулируя цены, может контролировать уровень потребления алкоголя в стране и тем самым спасать тысячи жизней. Исторически в России наблюдался один из высочайших в мире уровней пьянства, он и сегодня крайне высок. «Россияне пьют столько, что погибают от острого алкогольного отравления, не успевая даже дожить до цирроза». Иллюстрацией громадного ущерба, какой наносит алкоголь здоровью нации, стало исследование, показавшее, что почти половину всех смертей мужчин трудоспособного возраста в типичном российском городе можно отнести на счет вреда здоровью от употребления алкоголя. Правительства разных эпох принимали меры, снижающие уровень пьянства среди населения, в основном по той простой причине, что алкоголь убивает слишком много людей. И им удавалось добиться своей цели, потому что все производство водки сосредоточено в руках государства. Раз за разом сокращению объема производства сопутствовал рост ожидаемой продолжительности жизни, который шел параллельно падению числа смертей в результате отравления алкоголем. Но действия властей неизменно вызывали недовольство и протест. Отношения русских со спиртным заставляют вспомнить фразу «опиум для народа». Упомянутая политика вводилась и отменялась несколько раз, и каждый раз с одинаковым результатом.